Увидел чеботариху, самое, что и вырываться перестал только глаза, как мышь, метались по всем углам. Процепляточек чебатариха чеботариха услыхала, раскипелась, слюнями забрызгала. — На цыпляточек? На андельчиков божьих рук поднял. Ах, злодей, ах, негодник! Полюшка, веник неси, неси, неси, и знать ничего не хочу. Урванка зубы оскалил, саданул сзади коленкой и мигом на полу барыба. Закусался было, змеем завился. Да куда уж ему против урванки черта? Разложил, оседлал, штаны дырявые мигом содрал с барыбы и ждал только слова Чботарихина «Расправу начать». От Чботариха, от смеху слово то и не могла сказать. Такая смехота напала. На силу уж раскрыла глаза. Что то они там на полу затихли? Раскрыла,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 Спальня. Огромная, с горой перин, кровать, лампадка. Поблескивают ризы у икон. На какой-то коврик пихнула барыбу. — На коленке, на коленке достань. Помолись, Анфимушка, помолись. Господь милостливый. Он простит, и я прощу. И сама где-то села сзади, яростно зашептала молитву. Обалдел, не шевелясь, стоял на коленях барыба. — Встать бы, уйти, встать.